прикрепленным к стенам серебряным колокольчиком. Казалось, что флуоресцентные лампы гудят слишком сильно. За окном торопливо сновали люди, груженные хозяйственными сумками. И я вспомнила, что идут распродажи. Звуки нескончаемого уличного движения были странно приглушены, и у меня возникло ощущение, будто я нахожусь в другом измерении. Хотя я видела людей, они меня не видели. Свет, отражаясь от одного из серебряных колокольчиков на стене за моей спиной, падал на экран компьютера, и я видела только темную тень своей головы, окруженной ярким смазанным ореолом. Загипнотизированная, я уставилась в экран, тени сдвинулись и изменились, и мне показалось, что я увидела лицо, но не свое. Глаза старухи, посаженные в глубокие черные впадины, ее рот, На столе пронзительно зазвонил телефон. Я вскочила и схватила трубку, с радостью оторвавшись от лица на экране. Звонил Деклан. «Ты можешь прийти сегодня к маме пораньше?» — горячо сказал он. Камеронов и Дейли пригласили на Новый год к Чармиану Гербе. «Зачем?» «Никогда не угадаешь, что купила, Трудди!» Деклан для усиления эффекта сделал паузу. «Шампанское!» Я никогда раньше не пил шампанского. Мы хотим выпить за будущее, прежде чем идти к ним наверх. Да, и еще будет особый гость — Скотти. Я засмеялась, охваченная радостным чувством, и пообещала быть восемь. Когда я положила трубку, лицо уже исчезло с экрана, а ослепительное отражение серебряного колокольчика и офис снова приобрели вполне обычный вид. Какой-то мужчина постучал в окно и показал большой палец, Он видел меня, значит, я настоящая. Я улыбнулась ему, и он приоткрыл дверь. «Вашу улыбку нужно разливать в бутылке и продавать», — сказал он. «Вы состояние сделаете». И тогда я поняла, что все закончилось. Мой разум очистился, и я снова стала собой. Будущее не казалось больше унылым и безнадежным, но радостным и полным надежд. Мне больше никогда не будут сниться шаркающие шаги на лестнице. Я больше не буду просыпаться с чувством, что в моей жизни чего-то не хватает. Я раскинула руки широко, насколько могла, едва сдерживая ощущение полного счастья. На столе Эллиота стояло вино. Я подошла и налила себе бокал, и в этот момент дверь открылась, и вошел молодой парень, не очень высокий, с обаятельным лицом, темно коричневом от солнечного загара. Он выглядел настолько нелепо, что я не смогла сдержать улыбки. Полы его длинного плаща болтались вокруг грязных поморщенных ботинок, но комичный эффект создавал его головной убор — высоченная коричневая фетровая шляпа с загнутыми кверху полями и цветастой лентой. — Привет! — он улыбнулся, и веселые морщинки собрались под глазами и вокруг рта и я поняла, что вижу перед собой не мальчика, но мужа. Я узнала молодого бунтовщика с фотографией, которая показывала мне Тес Грин в первый день после Рождества, и его очаровательную улыбку. Я вернулась за свой стол. «Если вы ищете вашего отца, то здесь его нет, и, боюсь, я не знаю, где он». «Черт!» — дружелюбно сказал он. «А его долго не будет?» «Этого я тоже не знаю». «А откуда вы знаете, кто я?» «Ваша мать показывала мне вашу фотографию». Он снова улыбнулся серьезно. Атмосфера в офисе снова изменилась. Воздух звенел, потрескивая от возбуждения. «Значит, вы только что из Мексики», — сказала я.